Глава шестая. Ульяна немного оттаяла только к концу завтрака, на протяжении которого все время смотрела в окно, хмурилась и плотно поджимала губы. Она была полностью погружена в свои мысли, и я не решалась ее беспокоить. А потом, как будто приняв для себя какое-то важное решение, посмотрела прямо мне в глаза и улыбнулась теплой, искренней, но грустной улыбкой, и я невольно ответила ей тем же чем хотела бы сегодня заняться спросила она и ее голос звучал уже гораздо мягче ответ на этот вопрос я уже знала нужно было начать воплощать в жизнь свой план и вначале осмотреться но как сказать об этом я не понимала что произошло ранее и не хотела вновь испортить все неосторожным словом вдруг ульяна воспримет мое желание как вторжение в ее личное пространство может конечно повременить с активными действиями «Но что это изменит, кроме потерянного времени?» «Может, дом посмотрим, до да хозяйства?» Осторожно, внимательно наблюдая за реакцией собеседницы, предложила я. Ульяна неопределенно хмыкнула и ответила. «Дом так дом». И опять я не поняла ее отношения к моему предложению. Когда с завтраком было покончено, я хотела подняться и быстро собрать посуду на поднос, но Ульяна меня опередила. Я же, осталась сидеть и разглядывать ее. Аринина тетя была красивой, статной женщиной, возраст которой определить сложно. Примерно от сорока пяти до пятидесяти. Кожа без единой морщины, гладкая, даже на вид упругая, без каких-либо пигментных пятен или сосудистых сеточек. Казалось, что время не имеет над ней власти. Количество прожитых лет выдавали только глаза. У Ульяны были глаза человека, много повидавшего, и в этом разнообразии было слишком много горя. Казалось, они хоронили в себе какую-то невысказанную боль. Каштановые волосы, слегка тронутые сединой, были убраны в строгую прическу, туго скрученные и завернутые в пучок на затылке. Ни одного лишнего волоска, все аккуратно и элегантно. Образ завершало шерстяное платье в пол серого цвета, Но красивого жемчужного оттенка. Женщина заметила мои разглядывания, но никаким образом это действие не прокомментировала. Она спокойно продолжала убирать со стола, давая мне возможность внимательно ее рассмотреть. Я пока отнесу посуду, а ты накинь шубку. Беря под нос в руки, кивком головы указала в сторону высокого резного шкафа темного дерева, стоявшего в углу комнаты. И пойдем. Если верить тому, что я видела во сне, верхняя одежда действительно может понадобиться. Сейчас осмотрим дом, а заодно проверю, просто ли сон мне приснился, или это было нечто большее, чем ночное видение. Надеюсь, что все увиденное всего лишь игровоображение, а не реальность, но рассчитывать на это не стало, не с нашим везением, как говорится. Выходить из комнаты, где чувствовала себя относительно безопасно, не хотелось, но надо. Моя предыдущая жизнь научила меня тому, что если ты сама ничего не сделаешь, то никто за тебя делать не будет. Поэтому незаметно для тети бесшумно выдохнула и решительно отправилась на выход. В соседней комнате располагалась кухня, превращенная еще и в спальню для пожилой семейной пары, Марфы и Николая, в данный момент единственных наших слуг. Тут они жили, и готовили еду». К сожалению, это была необходимость, так как больше в доме пригодных для жилья комнат просто не было. Когда супруги увидели меня, то обрадовались как родной. Марфа умудрялась одной рукой обнимать меня, а второй — стирать набежавшие у себя слезы радости. «Арина, как же ты нас напугала! Хорошо, что все обошлось!» — причитала женщина и шмыгала носом. Николай стоял рядом и не мешал жене выражать свои чувства — Только после того, как она смогла отпустить меня, он подошел и я заметила слезы в его глазах. «Госпожа, как же мы рады вас видеть! И не чая ли уже? Не бросайте нас, пожалуйста!» — проговорил Николай, потрясая мою руку, и его голос дрожал от волнения. Марфа, стоя за спиной мужа, кутаясь в теплый платок, надетый на плечи, кивала, соглашаясь с каждым его словом. Было очень приятно видеть искреннюю радость на лицах. Смущало то, что эта радость направлена в адрес другой девушки. Заверив супругов в том, что я сделаю все возможное и зависящее от меня для того, чтобы не покинуть их раньше времени, мы таки отправились на осмотр. Обход у нас получился долгим и не очень радостным. Начать решили с погреба, который располагался прямо в доме на цокольном этаже и представлял собой просторное и сухое помещение. Его стены были выложены из серого камня, а потолок подпирали массивные деревянные балки. Вдоль всех стен располагались широкие, надежные, но практически пустые полки. А внизу, на каменном полу, стояли деревянные лари, видимо, для овощей. Один из ларей, который сразу притягивал к себе внимание своими размерами, был доверху набит капустой. Самый обычный — белокочанный. Куча из овощей была огромная, килограмм под сто, а может быть и двести. Сложно сказать на глазок. «А зачем нам столько?» — задумчиво уточнила я у Ульяны, разглядывая круглые головки разной степени испорченности, а потом перевела растерянный взгляд с капусты на тетю. Стоя рядом со мной, она так же, как и я, любовалась продуктом сельского хозяйства, а когда я задала вопрос, поморщилась, но ответила. «Да ты должна помнить». Сухо ответила она, внимательно посмотрев в мою сторону, но, не дождавшись реакции, продолжила. «Нас, когда сюда выселяли, дали целую телегу ее, а в ведомости, которую моя сестрица и твоя мама подписала, не глядя, значилось, что это вот наш запас еды до весны. То есть по бумагам получается, что едой нас обеспечили, добродетели, тьфу! Как прожить?» питаясь одной капустой. Последнее предложение она прорычала, и такая злость послышалась в ее голосе, что от неожиданности я вздрогнула, видимо, сама того не зная, задела болевую точку. Но она же еще и портится, и что с ней делать, непонятно. Кочины действительно выглядели не очень. Верхние листья сохли, желтели и скручивались, а низ вокруг кочерышки покрывался неприятной слизью и гнил но, несмотря на эти процессы разложения, никакого запаха гнили в помещении не было. Внимательно оглядела погреб, пытаясь найти систему вентиляции, какие-то отверстия или щели, но не нашла. Тем не менее, небольшое теплое дуновение чувствовалось, а значит, и циркуляция воздуха была. Чудные дела. Как же здесь поддерживается свежесть? В остальных ларях нашлось немного. Килограмм по пять, дряблой начавший прорастать картошки, свёклы, моркови и килограмм около десяти уже подгнивающего лука. Вдобавок кое-где виднелись следы мышей, которые явно облюбовали это место для своих пиршеств. Не густо. На таких запасах долго не протянешь. На деревянной полке обнаружила по чуть-чуть сахара, соли, муки. Почти пустые мешочки с пшеном, перловкой и дробленным овсом лежали рядом. Изобилием не пахло. В отдельном керамическом горшочке с плотной крышкой обнаружила, по всей видимости, яблочный уксус. Тут же стояли хорошие добротные дубовые бочки, окованные железными обручами, но только сейчас они были пустые и занимали большую часть погреба, насмехаясь над скудными запасами. На этом наши запасы в погребе закончились. «Это все, что у нас есть?» — нервно спросила у Ульяны, вдоволь насмотревшись на такое мизерное количество провианта.